Глава 25. Опасность. Фыся, бери след!» Фыся уже и так крутилась в проходе между зарешечными камерами. Как оказалось, топора не убили, а только ранили. На сей раз преступник не залез в окно, а выстрелил сквозь стекло и промахнулся. Луковка, засидевшаяся за работой, как раз выходила из уборной, а она близко к камерам, так что на звук выстрела и звон стекла сотрудница полиции прискакала почти мгновенно. Убийца успел просунуться в дырку в стекле, но, завидев девицу, убежал. «Сработало отлично», — хвалил начальник Луковку, пока Фыся обнюхивала окно. Целителя вызвала меня, вызвало и без паники. Предложу тебя в наградной список в конце года». «Еще бы его поймать», — вздохнула Луковка. «Фысь, ну что там?» Фысья чихнула. Наученная горьким опытом, вокруг битого стекла она ходила очень осторожно, но след чуяла даже с нескольких шагов. «От преступника должно было разить так, что мимо дома случайно не пройдешь мотнув головой, чтобы шли следом, Фыся выбежала из отделения и взяла след у окна снаружи. Запах был такой сильный, что ее немного подташнивало, какой-то противоестественный. Не пахнут так люди, ничего так не пахнет. Даже темно коричневая жидкость, которой начальник как-то раз мазал царапину, пахла гнусно, но не настолько. Нарушен он, что ли. След вел Фыся по городу, петляя и перекрывая сам себя, и Фыся петляла вместе с ним, так что поиски продвигались не быстро. Наконец, когда город почти весь остался за спиной, Фыся понадеялась, что цель близка, потому что куда этот клоп мог деваться за пределами города посреди ночи. И тут перед ее носом возник большой сарай. Дверь оказалась не заперта, но Фыся предпочла подождать начальника и хлыща с маленькими ружьями. Мало ли, как он там засел. А от этого сарая так, что если бы не работа, Фыся бы близко туда не подошла. У нее аж в глазах все плыло от этой вони. Люди вошли первыми, посветили фонарями, пошарились по углам и кликнули кошку. Заходить внутрь ей вовсе не улыбалась, но что делать, преступник сам себя не найдет. Внутри смердела так, что Фесси покачнулась. Даже хлыщ подавился и закрыл лицо рукавом. В огромном темном помещении стояли закрытые баки, и если преступник был в одном из них, фыси не представляла, как его найти. «Да сюда, в противогазе, надо приходить!» — закашлялся начальник. «Ты кроме этого растворителя что не чуешь?» Фэйси издала звук предшествующей рвоте, и начальник махнул ей рукой в сторону выхода. Она вылетела ласточкой. Люди еще потоптались внутри, а потом показались из-за угла. Похоже, у сарая была вторая дверь. Безнадежно, вздохнул Хлыш, когда все трое отдышались поодаль от вонючего местечка. «Там дальше еще два таких амбара, и во всех растворителей краски. На них на днях жаловались, что в ветреную погоду до домов доносят». «Замок сбит», — заметил начальник. «И с этой стороны, и стой. Похоже, преступник подготовился, чтобы кошку со следа сбить, и нарочно нас сюда привел. Владельцев надо проверить, конечно, но не думаю, что они причастны. Только завоня штрафуем. Он почесал подбородок. А, возиться лень, натравлю на них завтра пожарных. Там наверняка нарушено все на свете, а эта дрянь пожара опасна. Ладно, пошли к целителю, а то там на карауле дротик и луковка, а преступник может попробовать еще раз. «Дротик меткий», — заметил Хлыщ. «У него зато и прозвище такое». «Так-то оно так, но он сегодня перебрал всё топорово железо, а потом еще с этим щелкуном задрыхнет. Мне будет спокойнее, если там Фыся посидит». Хлыч нахмурился, но не ответил, а Фыся задрала поникший был хвост. Начальник на нее полагается. Однако целитель нарушил их планы. «Демона в дом не пущу, и вы не можете меня заставить!» «Уважаемый», устало вздыхал начальник. «Речь идет не о вас, а о безопасности вашего пациента». На него уже совершили одно покушение. Если его добьют или он сбежит из-за того, что вы чинили препоны работы полиции, я вас лично, к Ахматхону на суд отвезу, и штрафом вы не отделаетесь». «Да хоть к самому Ирликхону!» — брызнул слюной целитель. «Я и ему то же самое скажу. Мой дом. Не хочу и не пускаю». «Надо, забирайте вашего подозреваемого и делайте с ним, что хотите. Только он должен находиться под целительским присмотром, а если я к нему ночью пойду проверить жизненные показатели, и ваша тварь меня примет за убийцу, мне перерезанное горло ни к чему. Так что либо он здесь, а демон нет, либо забирайте обоих». Начальник набрал побольше воздуха для нового витка спора. На его опередил хлыщ. «Шеф, я покараулю». «Ты спал когда?» «Да ладно, на учениях и не так пахали. Справлюсь». Начальник скривился. Тем временем у целителя что-то запищало, и он убежал вглубь дома. «Ладно, — сдался начальник. — Оставайся ты. Фысь, ты тогда снаружи вокруг дома пригляди, мало ли что». «Мррр! — согласилась кошка, а потом вкратчего добавила. «Мяу!» «Ты голодная, что ли? — вздохнул начальник. Ладно, сейчас пойду пришлю кого-нибудь. Кошмар какой-то, всего одно дело, а все заняты круглые сутки. И это я еще людей выпросил и фыську припахал. А до того они тут втроем со щелкуном как жили». Он покачал головой и ушел в ночь.